жалуй бормочет Шамбон, — «но в результате твоя сестра уже не принимает меня всерьез». «Отнюдь. Конечно, если мы будем сидеть, сложа руки, и зарешит что наши страхи были преувеличенными». «И отшатнется от меня», — заключает он. «Ты дашь мне закончить?» «Нужно, чтобы она испытывала по отношению к тебе нечто вроде признательности, понимаешь? А пока что она разрывается между своими угрызениями совести и любовью, в которой не признается. Я-то ее знаю». Она уже разволновалась, когда подумала, что тебе угрожает опасность, оценила твою преданность, потянулась к тебе. Но пока она чувствует только пробуждение любви. Чтобы любовь расцвела, тебе действительно должна угрожать опасность, если она по-настоящему испугается за тебя, твоя победа. Он слушает меня с таким вниманием и добродушием, что мне стыдно. Будто я собираюсь убить безумное, страшное непредсказуемое, но в то же время преданное животное. — Что вы предлагаете? — спрашивает он. — чтобы я подстроил нечто вроде покушения на самого себя? — Вот именно. — Сработало. — Я не очень понимаю, — продолжает он. — Что за покушение? Кто будет на меня покушаться? — Не спеши. Начнем с того, согласен ли ты со мной. Я ведь не собираюсь подталкивать тебя. Ты сам решаешь. — Я люблю Изу, — говорит он. Дурак, это он меня толкает. Я умолкаю, чтобы не спеша раскурить трубку. Преимущество трубки в том, что она то и дело гаснет. И если вы умеете раскуривать ее не спеша, можно дать себе время все обдумать, разобраться, принять наилучшее решение. — Оставим Изу, — предлагаю я. — Как думаешь, ты можешь поработать в кабинете дяди? почему бы нет? Будет ли выглядеть естественным, что ты притащишь с собой досье, какие-нибудь незаконченные дела? Я ни перед кем не обязан отчитываться, а потому... Но все вокруг должно быть в ажуре. У тебя есть секретарша? Конечно. Ты ей сможешь сказать, например, оставьте эти бумаги, я посмотрю их дома, что-нибудь в таком духе? Разумеется. А что вы задумали? Подожди. — Скажи, есть ли в заводском управлении секретные материалы? — Например, какие-нибудь досье с грифом «Совершенно секретно». — Он смотрит на меня, как собака, завороженная мечом, который ей вот-вот бросят Строго секретно. — Такого, может, и нет. Но есть текущая корреспонденция с голландской группы, которую мы уже давно интересуем. — О, прекрасно. Ты принесешь сюда корреспонденцию. Он того глядя подпрыгнет от возбуждения. — Говорите яснее. — Иди в гардероб. На самой верхней полке найдешь синий чемоданчик. Он повинуется. — Стоит мне напустить туману, как он уже в моих руках. — Нашел? — Да. — Давай сюда. Или, пожалуй, положи-ка его на стол и сам открой. — Зачем? — Давай открывай. Найдешь предмет, завернутый в слегка засаленную замшу. Довольно тяжелый. — Догадываешься? Он суетится и внезапно замирает. Можешь взять его в руки, он не кусается. Он неловко берет мой револьвер до военного образца, рассматривает его с завистью и изумлением. Я продолжаю. 38 СВ специальный, 5 выстрелов, целиком из стали, вес 538 граммов. Не заряжен, но поверь, когда он выстрелит, будет не до шуток. Он осторожно заворачивает оружие. Вот из этой штуки я и буду в тебя стрелять. Не бойся, я притворюсь. Слушай меня внимательно. Сейчас главное, детали обсудим потом. Скажем, в один прекрасный день, около десяти вечера, ты будешь работать в кабинете. И вдруг услышишь шум за балконной дверью. Каким-то предметом начнут взламывать ставень. Ты не вооружен. Бежать? Об этом не может быть и речи, ты не трус. Ты бросаешься к телефону, вызываешь дрю конечно, он дома. Тем временем воры фомкой открывают замок. Ты зовешь Комиссара на помощь. Некто из-за балконной двери замечает это, теряет хладнокровие, всаживает две-три пули, не задев тебя, и спешит скрыться. Неплохо, восхищенно замечает Шамбон. Затем на всех парах примчится Дрё. Ты покажешь им взломанный ставень, и Дрё обнаружит пару пуль в панели. На этот раз сомневаться не приходится. Дело Фрумана вспыхнет с новой силой. Общественное мнение сразу же на вашей стороне Будь уверен, бедный мой Марсель, отбоя не будет от людей, прессы, телевидения. «Выпутаюсь», — утверждает он решительно. А Иза? Ей нравятся мужественные мужчины. Она жила среди них. Человек, встречающий опасность лицом к лицу, вызывающий полицию с риском для жизни. Словом, это человек ее породы. Главное, и ты уж не забудь сказать, ты зовешь на помощь не ради себя, а ради матери, ради Изы. «Ради меня?» «Потрясающе!» — шепчет он. «Потрясающе! А вы?» «Я...» «Со мной нет проблем. Мне вполне хватит времени, чтобы успеть добраться до своей комнаты. Придется меня будить, чтобы сообщить о случившемся». «Да-да», — соглашается он. «Дайте мне немного подумать». «А револьвер?» «Он снова будет в чемоданчике. А чемоданчик на полке». «А почему воры убегут, не взяв ничего?» Да потому что они увидят, как ты звонишь, и поймут, что ты зовешь на помощь. В конце концов, выводы — дело полиции. Согласен. Пожалуй. Но не кажется ли вам, что будет более естественно, если они смоются, не стреляя? Разумеется. Вот это-то и будет непонятно, Дрё. Это остервенение. Подумай-ка. Таким образом возникнет связь между самоубийством Фрумана и попыткой покушения. Знаешь, о чем он подумает? Что речь идет о промышленном шпионаже. Ты, конечно, помалкивай, а в присутствии Изы не отрицай. Поверь мне. Не нужно много времени, чтобы ты стал для нее большим человеком. Есть возражение Что я скажу комиссару? Ведь надо выглядеть насмерть испуганным.